Глава вторая. По голосам и шуму, послышавшимся в приемной, Лобов догадался о возвращении Линга с компанией и внутренне подобрался. И все-таки он испытал такое потрясение, которое всегда сопутствует встрече с неожиданным, что едва удержался от того, чтобы не вскочить со стула. Сопровождение двух охранников тяжело передвигая ноги, но высоко держа голову в кабинет вошел Хасин. Он изо всех сил старался смотреть твердо и решительно, но был так слаб, что почти ничего не видел. Вдруг глаза его, остановившиеся на Лобове, прояснились, в них мелькнули изумление и радость, сразу сменившиеся усталой ненавистью. Лобов понял, что сейчас произойдет, и сделал отрицательное движение головой. Но было уже поздно. «Еще одна провокация!» – глухо и насмешливо прозвучал голос Хасина. Глаза его вновь остановились на Иване. «Вы-то как попали сюда?» «Вы – бог патрульной работы Иван Лобов?» «Плохой камуфляж, Линк. Наивный». Хасин покачнулся, он едва держался на ногах от слабости, но никто не предпринял даже попытки поддержать его. Наверное, слава торнадо докатилась и сюда, потому что на равнодушных лицах собравшихся убийц манекенов отчетливо проступило сначала изумление, потом торжество. В открытую дверь ввалились все, кто был в приемной. Телохранитель-охранник Устины, стены, тупо ухмыляясь, тянул из кармана тяжелый файтер. Расчищая себе дорогу нетерпеливым движением руки, к Лобову двинулся стик. Медлить дальше было нельзя. Это провокация. Негромко и хладнокровно проговорил Лобов и неторопливо поднялся с табурета. Он все-таки помедлил, глядя на тику, стоящую с застывшим лицом в толпе гангстеров. Поймав его взгляд, она скользнула между охранниками в приемную и потянула за собой дверь. «Это провокация!» – уже громче, увереннее повторил Лобов. И неожиданной подсечкой сбил Хаси с ног. «Не стрелять! Взять живым!» – высоким голосом выкрикнул Линк. Лобов скинул над головой левую руку и крепко сжал пальцы. Все, кроме того, на котором красовались модные часы-перстень. Глухо прозвучал мягкий взрыв. Словно пушистой колотушкой ударили в огромный барабан. Направленная волна гравитации, ломая молекулярную структуру вещества, обрушилась на окружающих. Отдача раздробила палец Слобова. Погас свет. Остался лишь один плафон за спиной Ивана. Густым туманным облаком клубилась и оседала мельчайшая сизая пыль. Бесформенными грудами праха лежало на полу то, что мгновение назад было людьми. Стены, потолок были выщерблены, На полу в последних судорогах корчился стик, на которого удар пришелся своей периферийной частью. Тяжело дыша, пытался подняться на ноги Тур Хаасин. И тишина. Только сухой, еле слышный шорох осыпавшейся пыли. Все было кончено. Из пальца Ивана хлестала кровь, Лобов удивленно взглянул на свою руку, достал из кармана липучку и механически, заученными движениями, забинтовал рану. Хаасин поднял голову. «Иван!» — голос у него сорвался. «Неужели это ты, Иван?» Он стоял на коленях, жадно вглядываясь в мощную фигуру, рисовавшуюся в дымном мареве. «Я!» — ответил Лобов. Обхватив товарища за плечи, он помог ему встать и повел к выходу. Хааси нашатало так, словно пол был палубой корабля во время шторма. Под ногами шуршала, хрустела пыль, иногда ноги по щиколотку увязали в ней. Лобов старался не думать о том, что это за пыль. Стик не шевелился больше, он лежал, скорчившись, на боку, и было видно, что одной руки у него нет. У самой двери Хасин остановился и отнял платок от лица. «Оружие есть?» «Нет», — ответил Лобов. «Тогда подожди». И Хасин шагнул куда-то в клубящийся пыльный туман. Лобов прислонился плечом к стене и отдыхал, прикрыв глаза. Палец начало жечь. Иван был рад этому живому, острому ощущению боли. Как тень, бесшумно появился Хасен и протянул лобового два пистолета, держа их одной рукой за стволы. В другой у него был пистолет, зажатый привычной боевой хваткой. Карманы его брюк оттопыривались, наверное, и там было оружие. «Это из шкафа», — пояснил он и откашлялся. Один пистолет Лобов положил в карман, в канал другого ствола вогнал патрон. Он взялся за дверную ручку и почувствовал прикосновение Хасина. Подожди, отдышусь. Хасин тяжело оперся на его плечо. Ты как попал сюда? За тобой и Алексеем, коротко ответил Иван. За Алексеем? Разве он здесь? Здесь. Хасин хмуро покачал головой. Я ничего о нем не слышал. Может быть, ты ошибаешься? Нет, сведения абсолютно точные. Сам Линк подтвердил, что Алексей здесь. Как же это он? Лобов внимательно разглядывал изможденное лицо товарища. Искал твои следы и нарвался на ловушку. Я тоже нарвался на ловушку. Он мгновение поколебался, взвешивая на ладони тяжелый пистолет. Знаешь, Иван, ты только не подумай, что я сошел с ума, но, скорее всего, Самсонов предатель. Ни один мускул не дрогнул на лице Лобова. Так ты знаешь, поразился Хасин. Знаю, что один из консулов-предатель я знал, когда шел в это логово. Лобов поднял спокойные серые глаза на Хасина. Только не знал, кто конкретно, ты или Самсонов. Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу. И все-таки пошел. А что было делать? Да, согласился Хасин и с ненавистью проговорил. «Какой подлец!» Тыльной стороной ладони, в которой был зажат пистолет, он вытер лицо, руки его дрожали. «Ладно, все это потом», — вдруг спохватился он. «Сначала надо найти Алексея». Он повернулся к двери. Большая приемная была пуста, только Тика стояла у стены, закрыв глаза. Лобов опустил пистолет и перешагнул порог, вслед за ним вошел Хасин и с усилием задвинул за собой дверь. Тика услышала эти звуки, ресницы ее мелко задрожали, глаза осторожно приоткрылись и вдруг широко распахнулись от ужаса. И правда, вошедшие были страшны. Особенно Лобов. Мрачный, с головы до ног осыпанный голубоватой пылью, сокровавленной рукой. За его спиной тенью вставал Хасин, похожий на призрак из кошмарной сказки. Секунду Тика смотрела на Лобова непонимающими глазами, Потом сказала чуть удивленно, со вздохом облегчения. "Пришел". Тут же беспокойство отразилось на ее лице, она тревожно спросила. «А те?» «Тех больше нет», — хрипло ответил Хасин вместо Лобова, и, сделав два тяжелых шага, сел, скорее упал на диван. Тело его бессильно откинулось назад, но взгляд был зорким и пистолет из руки он не выпускал. Черная дула настороженно смотрела в сторону полуоткрытой двери, ведущей в коридор. Лобов услышал, как в коридоре зазвучали чьи-то осторожные шаги. Постепенно замедляясь, они приближались и внезапно оборвались. Рука Хасина с зажатым в ней пистолетом напряглась. Лобов замотал головой и прижал палец к губам. Шаги возобновились, тихие, крадущиеся. Еще мгновение в приемную с высоко поднятыми над головой руками медленно и торжественно вошел Сайн. «Доктор Сайн», — степенно представился он Лобову, кивнул Тики, сморщив улыбки лицо, испуганно дернулся назад, неожиданно заметив Хасина. Но тут же, овладев собой, представился и ему. «Доктор Сайн», — Хасин усмехнулся, — «Знаю». Изо всех сил, стараясь не показать своей слабости, он опустился на стоящий неподалеку стул. Саин всем корпусом повернулся к Лобову. «Прошу вас обратить внимание, я сдался вам совершенно добровольно и без малейшего сопротивления». Иван невольно улыбнулся. «Опустите руки и садитесь. Меня предупреждали о вашей лояльности». Саин церемонно поклонился. «Благодарю». Он поискал глазами стул и в непринужденной позе сел, закинув ногу на ногу. Его глаза остановились на пистолете, который Лобов держал в руке. Саин вопросительно взглянул на Ивана, покосился назад на пистолет Хасина и поежился. «Простите за любопытство», – осторожно сказал он. «Где, если можно так выразиться, прежние хозяева этих апартаментов?» Хасин зашевелился на своем стуле, но Лобов взглядом приказал ему молчать и коротко ответил. "Можете считать, что они полностью обезврежены?» «Да», — многозначительно проговорил Сайн. «У меня ведь есть, точнее, была видеосвязь с патроном, но хотя я и не понял толком, что там произошло, однако же догадался нечто экстраординарное и поспешил сюда. Он выжидательно умолк». Но Лобов не произнес ни слова. Сайн тяжело вздохнул, покосился на дверь, на пистолет в руке Лобова и продолжал. «Если Линк с компанией, как вы только что выразились, обезврежены, то, даю вам честное слово, вы можете совершенно спокойно спрятать оружие в карман». Он показал рукой за спину. И посоветовать Ленду Хасину сделать то же самое. «Вы даже представить себе не можете, какой у этих файтеров мягкий спуск». Их ведь делают по специальному заказу. Чуть шевельнете пальцем, и пистолет, уверяю вас, сейчас же стреляет. Мне не раз приходилось обрабатывать раны, которые даже опытные люди случайно получали из-за этого проклятого спуска. И, признаюсь, чистосердечно, когда за моей спиной кто-то сидит с пистолетом в руках, я чувствую себя очень неуютно. Лобов улыбнулся, поставил пистолет на предохранитель и уже собрался положить его в карман, Когда вмешался Хасин. Не торопись, Иван! Он перевел взгляд на Сайна. А страже на втором этаже. Доктор вместе со стулом повернулся к нему в полоборота. оборота. Пользуясь вашей терминологией, можно сказать, охрана полностью обезврежена. И кто ее обезвредил? Лицо Хасина выражало недоверие. Сайн покосился на него на лобово и склонил голову. Я. «Вы?» – Хасин скептически смерил взглядом щуплую фигуру Сайна. «Вы справились с двумя тамошними гориллами?» Сайн нахмурился. «Вы обижаете меня, Лэнд Хасин. Неужели врач, человек культурный и образованный, не в состоянии справиться с двумя скотинами охранниками, которые только и умеют, что стрелять без промаха и драться? Я перестал бы уважать себя, если бы спасовал перед такой пустяковой задачей». Лобов опустил свой пистолет в карман. «Благодарю вас за доверие, Лэнд Лобов». Живо повернулся к нему Сайн. «Может быть, это не совсем уместно, но я не могу не заметить, что я давний и искренний поклонник героического экипажа Торнадо. Что касается охранников, то я человек гуманный, и с ними ничего плохого не случилось. Они просто спят. И даю вам твердые гарантии, что спать они будут никак не меньше суток». Сайн встал со стула, расправил свои тощие плечи и торжественно произнес «Лэнды, я не успел сообщить вам самого главного. Я, Сайн Дагель, прошу вас политического убежища». И добавил «А поручиться за меня готов Алексей Кронин». Он насладился произведенным эффектом и намеренно невыразительным тоном заключил «Он жив-здоров и с нетерпением ждет вас на втором этаже». «Какого же черта вы до сих пор молчали?» – взорвался Иван. Саян многозначительно взглянул на него. Обстановка была неясной. А разве я мог рисковать его жизнью? А потом, если уж говорить совершенно откровенно, хотя охранники и спят, но оставлять их без наблюдения было бы неразумно.